безвесно не стала богатыря молода добрыни Никитевича в Остольном в городе Вакии. Много-де прошло поры, много времени. А и не было Добрыни шесть месяцев, по-нашему-то сибирскому словет полгода. У великого князя вечеринка была, и сидели на перу честные вдовы, И сидела тут Добрынина матушка, честна вдова Афимья Александровна. А другая честна вдова, молода Анна Ивановна, что Добрынина матушка Крестовая. Про между собою разговоры говорят. Все были речи прохладные. Неоткуль взялась тут Марина Игнатьевна, водилась с детятами княженецкими. Она больно, Марина, упивала а... Голова на плечах не держится, она больно, Марина похваляется. Гой сивы в книге в остольном во городе в Киеве. А и нет меня хитрее мудрее. А и я обернула девять молодцев сильных могучих богатырей и гнедами турами. А но не я де пустила десятого молодца, Добрыню никитич он всем атаман золотой ерога. За то, -то слово изымается Добрынина матушка родимая, честна вдова Афимья Александровна. Наливала на чару зеленого вина, подносила любимой своей кумушки, а сама она за чарую заплакала. Гой, еси ты, любимая кумушка, молода Анна Ивановна, а и выпей чару зеленого вина, поминай ты любимого крестника, а и молода Добрыню Никитевича. Извела его Марина Игнатьевна, а и ныне на перу похваляется. Проговорит Анна Ивановна, я де сама эти речи слышала, а слышала речь ее похвальные. Ай, молода Анна Ивановна, выпила чару зелена вина, а Марину она по щеке ударила, сшибла она с резвых ног, а и топчет ее по белым грудям, сама на Марину больно бронит. «Ай, сука ты, еретница! Я для тебя хитрее и мудренее, сижу я на перу не хвастую, их хош ли я тебя, сука, я оберну? Останешь ты, сука, по городу ходить, останешь ты, Марина, много за собою псов водить, и женское дело, перелестивая, перелестивая, перепадчивая». Обернулась Марина касаточкой полетела до лечего чисто поле, а где-то ходят девять туров. Девять братенников. Добрыня-то ходит десятый тур. А села она на Добрыню на правый рог. Сама на Добрыню уговаривает. Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле. Тебе чистое поле наскучило, Изобучие болоты напрокучили. А и хошли, Добрыня, женитесь. Возьмешь ли, Никитич, меня за себя? — А право возьму, ей-богу, возьму, — А Ай, дамте, Марина, поученеце, как мужья жен своих учат. Тому она, Марина, не поверила. Обернула его добрым молодцем, по-старому, по-прежнему, как бы сильным, могучим богатырем. Сама она обернулась девицей. Они в чистом поле женились, круг ракитого куста венчалиса Пошёл он к городу Кокиеву. А идет за ним Марина раскорякаю. «Пришли они ко Марине на высок терем», — говорил Добрынюшка Никитич Влад. «Ай, Гой, ты моя молодая жена, молода Марина Игнатьевна, у тебя в высоких хороших теремах нету спасого образа, некому у тебя помолитесь, не за что стенам поклонитесь». А и чай моя в острая сабля заржавела. А и стал Добрыня жену свою учить. Он молоду Марину Игнатьевну, Еретницу безбожницу, Он первое учение ей руку отсек. Сам приговаривает, «Это мне рука не надобна!» Трепала она рука змея-горынчища. А второе учение ногу ей отсек. А это де нога мне не надобна, Оплетала со змеем-горынчищем. А третье учение — губы ей обрезались с носом прочь. А эти де губы не надобны мне, Целовали они змея-горынчища. Четвертое учение — голову ей отсек, И с языком прочь. А эта голова не надобна мне, Этот язык не надобен, знал он дела. Еретические.